Глава 18. Хозяин лабиринта. Мы прошли комнату на прямике и уткнулись в ворота. Всё это время вокруг стоял гул. Лабиринт снова двигался, перестраиваясь под нас. Я уже не обращал на это внимания. Створки ворот растворились, открыв перед нами вовсе не развилку. На этот раз лабиринт ввёл нас в длинный коридор с большим количеством провалов и трещин в полу. А также кучей столбов, которые образовывали из себя некое подобие лестницы, между ступеньками которой оставалось значительное расстояние. Лестница уходила прямо к потолку лабиринта. Я подошёл поближе к краю и глянул вниз. На меня пахнуло сильнейшим жаром. Внизу была ярко-оранжевая горячая субстанция, постоянно булькающая и клокочущая. Периодически на её поверхности образовывались раскалённые пузыри, которые лопались, разбрасывая вокруг себя снопы оранжевых капель. Лава? Серьёзно? Более чем. А ещё у меня для тебя плохая новость. Ты в высоте не боишься? Вроде бы нет, а что? Видишь, наверху таймер висит. 30 секунд. Так вот, когда мы начнём испытание, таймер начнёт обратный отсчёт. После его завершения лава начнёт подниматься, поэтому времени у нас особо не будет. Нужно будет быстро перемещаться по расставленным платформам. Он прервался, поскольку громкий звук оповестил нас о начале испытания. Громкий тик начал оповещать нас об уходящем времени, и мы побежали к первой платформе. Расстояние было относительно небольшим, поэтому мы с разгона перепрыгнули небольшую пропасть. Следующая платформа располагалась чуть выше, примерно на полкорпуса. Но и она не доставила нам больших проблем. Громкий звук оповестил нас о том, что 20 секунд кончились. Таймер поменялся на 25 секунд, а лава снизу начала подниматься. Бегемот указал мне на столбы, расположенные по краям помещения с какими-то отметками. Лава приблизилась к первой и замерла. Надо поторопиться. У нас есть ещё небольшой запас времени, но через 3 такта лава поднимется выше нашей текущей позиции. Очередной звук оповестил нас о начале обратного отсчёта. Третья платформа располагалась выше уже на целый корпус. Поэтому вначале Каджит помог мне забраться наверх, а потом я вытянул его на платформу. Звук метронома, отсчитывающего секунды, начинал действовать на нервы, а затем он затих, и сирена вновь оповестила нас о подъёме лавы. Таймер поменялся на 20 секунд. Очередная платформа располагалась примерно в 3 м над нами, и кроме того, до неё нужно было ещё как-то добраться, перепрыгнув полутораметровую пропасть. С края свисала верёвочная лестница, ведущая наверх. Бегемот присвистнул. Придётся прыгать. Давно акробатикой занимался. Никогда. А теперь придётся. Давай я первый. Приземляйся на четыре лапы, если что. Очень смешно. Каджит разогнался и прыгнул к лестнице, уцепившись руками за первую попавшуюся перекладину. Лестница от его веса начала сильно раскачиваться вперёд и назад, а в это время лава вновь начала подниматься. На таймере уже оставалось 15 секунд. Не дожидаясь того, как лава дойдёт до очередной отметки, я прыгнул вслед за каджитом. Лестница затрещала, но выдержала, и мы полезли вверх. Добравшись до очередной платформы, мы развалились на ней от жары. Но медлить было нельзя, поскольку таймер уже показывал цифру 10, а значит, лава уже наступала нам на пятки. Но взглянув с края платформы, я увидел, что лава уже давно затопила вход и первые две платформы. Я начал искать новую платформу над нами, но ничего не увидел. Каджиджа показал мне ряд небольших столбиков, подвешенных на тросе, который был протянут над пропастью. И вел на другую сторону комнаты. Столбики поднимались немного вверх и доходили до очередной платформы, расположенной метрах в десяти от нас. «Бежим, они почти на одном уровне, а Лаве до нас осталось подняться еще три раза». С его словами прозвучал таймер. «Два раза». И мы побежали. В общем-то, по столбикам прыгать было не так уж и тяжело. Помогали тросы, на которые они были прицеплены. Поэтому мы довольно быстро преодолели 10 м, но очередной звук сирены дал нам понять, что лава вот-вот нас настигнет. Таймер вновь замер на 10 секундах. Нам оставалось преодолеть последнее препятствие велосипед, зацепленный между двумя платформами, одна из которых вела к выходу. Но тут я понял, что кто-то из нас не успеет преодолеть это препятствие. Садимся вдвоём. Нет, не успеем. Езжай, выручай Дика. Я встречу вас снаружи. Удачи. Времени спорить не было, поэтому я прыгнул на велосипед и помчался прямо над огненным озером, которое булькало у меня прямо под ногами. Тросы вели немного вверх, мне даже пришлось немного поднапрячься, чтобы заехать на последнюю платформу. Обернувшись назад, я увидел, как бегемот уже почти полностью поглотила лава. Он улыбнулся, уходя под горящую жижу, поднял лапу над головой, а когда лава почти полностью поглотила её, он сжал лапу, подняв большой палец вверх. В голове почему-то всплыла какая-то до боли знакомая мелодия. «Бегемот, прости». Я отправился дальше. Дверь вновь вывела меня на большую арену, в центре которой сидел Эдик на мягком кресле, и совсем не шевелился. На его голову были надеты какие-то очки, чем-то напоминающие очки виртуальной реальности, предназначенные для входа в сам оплот. По краям арены располагалось несколько колонн, на которых висели факелы. На коленях Эдика лежал одноручный клинок, а за его спиной, в противоположном от меня конце арены, зиял большой чёрный проход, закрытый толстыми железными прутьями. Мне даже показалось, что через эту клетку кто-то наблюдал за мной. Эдик, стоп, стоп, стоп. Ты прошёл только четвёртое испытание. Молодец, но я смотрю у вас потери. Бедный котик не выдержал испытания лавой. Как будто ты не знаешь, Отпустите Дика Марка. Ни я, ни он не сделали тебе ничего плохого. Это пока не сделали, но обязательно сделаете, если я вас отпущу. Я знаю, что вы собираетесь предпринять, но я вынужден помешать вам совершить задуманное. Марк, о чём ты? Вы собираетесь уничтожить нагнетателей, чего я не могу допустить. Да объясни ты уже, что тут происходит. Ты ведь знаешь, что я ничего не помню. Но мы и правда должны остановить это безумие, иначе все миры, в которых нагнетатель был запущен, будут уничтожены. Не все, ты ошибаешься. Только некоторые. Ты знаешь? Откуда? И почему не хочешь остановиться? Конечно знаю, ты сам мне все рассказал. Точнее, не ты, я уже запутался. Твоя альтернативная версия в одном из миров. И он также сказал, что другого выхода нет, наш родной мир погибнет. Но я долгое время сомневался, скитался по разным проекциям, решений никакого не нашел. Ты, конечно же, был против моих суждений. Это и стало причиной того, что я нашел тебя тогда в больнице, одинокого, потерявшегося в потоке, брошенного всеми. Что-то остановило тебя тогда, и мне было интересно, что именно. А потом ты увидел меня. Вообще вся ваша команда удивительна. Каким-то образом побочный эффект запуска магнитателя позволил вам путешествовать по проекциям. Но если с твоей командой всё более-менее понятно, то ты какой-то феномен, который я хотел бы изучить гораздо ближе. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам подружиться. Цели противоположные. Громкий стук, оповещающий о начале испытания, прорезал окружающее пространство. Свет в зале начал меркнуть. Но всё же я бы хотел предложить начать всё сначала. Андрей, пойдём со мной. Мне нужно запустить ещё совсем немного нагнетателей, после чего моя миссия будет окончена. Марк, остановись. Нельзя же ценой миллиардов жизней других миров спасать свой. Я понимаю твою боль, но это неправильно. Всё в жизни неправильно, Андрей. Жизнь вообще штука неправильная. Предлагаю в последний раз Идём со мной. 3-4 проекции и всё. Дальше можно будет отдохнуть и уйти на покой. Это уже давно не твоя война. Марка, перестань останавлись. Давай поговорим с Фёдором Геннадиевичем, с Мариной и с Эдиком, придумаем что-нибудь вместе. Андрей, мы уже давно всё придумали. Да, ты такой же упёртый, каким всегда был. Марка, постой. Марка! Но Марка уже не отвечал. Зато в дальнем конце арены медленно начала подниматься огромная железная решётка, открывая дорогу какому-то существу, которое нетерпеливо рычало и долбилось о клеть. Я попытался открыть инвентарь, но понял, что он не работает на этой арене. Кажется, Марко предусматривал и такую возможность. Тем не менее, пилюли, выданные мне Холмсом, так и лежали во внутреннем кармане куртки. Не дожидаясь, пока ворот откроются до конца, я кинулся к Эдику. Запихнул ему в рот одну из пилюль, вторую проглотил сам, достал пейджер и нажал на кнопку. Ничего не произошло. Я нажал кнопку еще раз. Экран устройства загорелся, и на нем появилась загрузка в виде двух нулей. Раз в две секунды цифра сменялась на одну единицу. Я выругался вслух. Три с половиной минуты. наедине с чудовищем. Я схватил меч с коленей Эдика, а самовой его оттащил и спрятал за одну из колонн, подпиравшей своды арены. Сам я перебежал на другую сторону и замер, спрятавшись за такой же колонной. Ворота открылись до конца, и какое-то время ничего не происходило. А потом на всю арену прозвучал громкий бычий рёв. Из темноты вырвалась огромная массивная фигура в два человеческих роста и вышла на арену, осматриваясь вокруг. Голова существа была бычьей, с огромными изогнутыми рогами. В руках минотавр держал огромную секиру. Существо шумно втянуло воздух, а затем направилось в мою сторону. Я весь покрылся потом от страха, понимая, что с такой bestie мне никак не справиться, тем более с таким небольшим мечом. Внезапно колонна, за которой я прятался, разлетелась вдребезги от мощного удара минотавра. Он рассёк её и играючи, но мне повезло, поскольку удар прошёлся чуть выше моей головы. Я кинулся в сторону другой колонны, пытаясь спрятаться от разъярённого монстра. Тот громко ревел, снова потеряв меня из виду и вдыхая воздух. Надолго мне колонн не хватит. Я глянул на пейджер и увидел, что загрузилось всего 35%. Минотавр тем временем направился в сторону Эдика. Нужно было что-то придумывать. Я не нашёл ничего лучше, кроме как сорвать висящий на колонне факел и кинуть в сторону чудовища. Факел ударился об его спину, абсолютно не причинив никакого вреда, но своё дело сделал. Минотавр обратил на меня внимание и громко взвыл, после чего кинулся в мою сторону. Я прыгнул за следующую колонну, а Минотавр, врезавшись в мою, получил мощный удар свалившимися на него камнями. Кажется, я нашёл рабочую схему. Минотавр оправился от удара по голове, вновь начал вдыхать воздух. Я не стал дожидаться, когда он снова почувствует меня или Эдика, поэтому кинул факел в его сторону заранее. Почувствовав удар, чудовище вновь рвануло в мою сторону. Но на этот раз успела остановиться прямо перед колонной. Я не удержался от комментария. Да ты самоуобучаемый, с ума сойти. Минотавр повернулся в мою сторону. Я понял, что совершил ошибку и кинулся вниз, ожидая нового удара, но его не последовало. Вместо этого я услышал громкий, басовитый голос. "А ты думал, за годы бездействия мне ничего другого делать не оставалось?" Кроме как анализировать последствия моих дуэлей с игроками, у меня просто отвисла челюсть. Я отпустил меч, и тот грохнулся на пол, зазвенев на всю округу. С ума сойти. Искусственный интеллект. Минотавр тоже опустил секиру. Видно было видно, что он не собирался нападать на меня. Можно и так сказать, но данный термин морально устарел и присущ больше не разумным системам. или системам с недостаточно развитым самосознанием. Я же полностью осознаю себя и способен отличить свою индивидуальность от миллионов других индивидуальностей, присутствующих в оплоте. Мне больше нравится называть себя искусственным разумом. А интеллект это больше про нейросети, генераторы и другие подобные игрушки, которым баловалось человечество лет 20 назад. Невероятно. А ты являешься частью Аплота? Минотавр задумался, опёршись на секиру. Несомненно, но Аплот это самосознание более высокого уровня. Аплот разумен сам по себе, и его не интересуют собственные подсистемы, хоть мы и являемся его частью. Главное, чтобы мы работали исправно и исполняли ту роль, на которую назначены. Поэтому я навсегда заперт в этом лабиринте и вынужден воевать с очередными героями, которые решили покорить мой лабиринт. Вот только игроков в последнее время вообще нет. Поскольку моя локация это достаточно замкнутая система, я не могу получить информацию извне о причине такого поведения. Скажи, Андрей, а плот закрывается? Нет, оплот живёт и здравствует. Но твоя локация является устаревшей. Боюсь, в ближайшее время игроков не будет. К сожалению, у меня осталось мало времени. Скоро я отправлюсь отсюда обратно. Но я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы игроки добились возвращения лабиринта в основные локации. О-о-о, это было бы прекрасно. Ты знаешь, что ты первый игрок, с которым я заговорил? Нет, но я очень польщён. Что-то в твоём аватаре заставило меня завести разговор. Твой слепок сознания содержит в части кода совершенно не присущие другим пользователям апота. Ты знаешь причину таких функциональных изменений? Я вижу некоторое сходство с аватарами, которые потеряли связь со своим органическим носителем. Но твоё сознание не мертво. Нет, что ты, я живой, просто из другого мира. Вообще не отсюда и не из вне оплота, а гораздо дальше, из другой вселенной. Или, как выражается мой товарищ, из другой проекции вселенной. «Я даже в самом оплоте никогда не бывал. А ты мало того, что не из него, так еще и откуда-то совсем издалека. Удивительные слова ты говоришь, непостижимые моему самосознанию». Но те крупицы информации, которые я способен уловить в проходящих неподалёку потоках, позволяют в достаточной мере корректно анализировать семантику твоих утверждений. Слова Минотавра отдавали какой-то безмерной печалью. Пейджер запищал, возвещая о близости завершения загрузки. Мне пора. Я расскажу своему товарищу из отплата о тебе. Спасибо, Андрей. Словами натавра утонули в рёве ветра, который появился вокруг из ниоткуда. А затем я вместе с Эдиком оказался в Анхиле. Ко мне уже бежал Василий, радостно размахивая руками. Всё напряжение как рукой сняло, но в достаточной мере я не успел этому порадоваться. На главных часах центрального хаба стояло время: полдвенадцатого. У нас было всего 30 минут, чтобы вытащить Эдика и меня из оплота. По дороге к выходу из оплота я кратко рассказал Василию о том, что произошло в Кноссе, не забыв упомянуть о задумчивом минотавре, обрётшем самосознание из-за отсутствия игроков. Мы вместе с Василием затащили Эдика в кровать, а тот исчез у меня на глазах. Потом я попрощался с Василием, пожелал ему удачи, накинул ещё несколько тысяч кредитов за помощь и тоже отправился на боковую. Проснулся я в своей квартире, уже полностью обставленной оборудованием. На кухне сидел Фёдор Геннадьевич, который подскочил на стуле, как только увидел меня в дверях. Ну как? Эдик, дома всё получилось, как у вас? Я почти закончил, но боюсь, мне в этом мире не хватит оборудования для перемагничивания собственного мозга. Так что, вероятно, увидимся послезавтра. Понял. Фёдор Геннадьевич, вы что-то знаете про Марко Поло? Нет только то, что ты мне рассказывал. Нам придётся с ним ещё раз столкнуться. Он спасает собственный мир ценой других. И я кратко поведал Фёдору Геннадьевичу о том, что произошло в лабиринте. Научрук долго смотрел в одну точку после всего моего рассказа, размышляя о чём-то своём. Наконец он взглянул на меня, собравшись с мыслями. "Андрей, я ещё раз повторю, что считаю твою память ключом ко всему произошедшему с нами. Марко Поло много рассказал тебе, но он что-то не договаривает. Думает он соврал мне о своей проекции?" Нет, что ты? Я считаю, что он говорил чистую правду, но не всю. Я не сомневаюсь в его мотивах. Только спасение собственного мира может замотивировать настолько, что ты готов пожертвовать десятком других. Он оправдывает свои действия этим и готов идти до конца. Но он не рассказал о том, почему его вселенная находится на грани уничтожения. Он не рассказал, как мы связаны с этим всем, и самое главное, он не рассказал, почему он считает тебя таким особенным. А это нам предстоит выяснить в первую очередь. Ты с ним как-то связан, очень-очень тесно. Только у него есть способность, которая, на мой взгляд, даже превосходит твою. Он способен перемещаться в каждый из миров и прогнозировать или вообще провоцировать запуск нагнетателя, и он всегда на шаг впереди нас. Единственный, кто мог бы противостоять ему ты. Ты оказывался каждый раз в мире, в котором должен был вот-вот запуститься очередной нагнетатель. «Планы ты этим, конечно, ему не ломал, но подпортил явно. Из-за этого одной из его целей сейчас является устранение нашей команды. Нужно срочно находить Марину, а я займусь дальнейшим изучением построения замкнутой цепи». Фёдор Геннадьевич, осталось всего пять минут. Кратко, план наших действий. «Я надеюсь, что настроюсь на твою волну через день. Дальше нужно во что бы то ни стало отыскать Марину». Твоя задача и задача Эдика – не лезть на рожон и собирать информацию о Вселенных, где вы побываете. Зачем там появился нагнетатель? Насколько он важен для проекции, где находится? План по запуску замкнутой цепи – на мне. Поиск Марины – на вас. А что дальше? Дальше еще много работы, не переживай. В первую очередь нужно вернуться в нашу Вселенную, найти способ добыть энергию из нейтронного ветра, а также распространить этот способ на другие проекции. Думаю, что мы будем ни много ни мало родоначальниками моста между вселенными. Биврёста, если тебе угодно. Ха!» Его слова утонули в полной тишине. На этот раз мне не понадобился никакой поляризатор. Что-то изменилось в моём сознании. Движения Фёдора Геннадьевича сильно замедлились, а потом остановились вовсе. Удивительно, но на этот раз я смог пройтись немного по кухне и выглянуть в окно. Ночное небо озаряло яркое вспышкой энергии, замершее в бесконечном порыве где-то в центре города. Из пучка яркого света очень медленно вырывались огромные протуберанцы, рассекая небосвод. Губительная красота, казалось, длилась бесконечность, а потом всё прекратилось, и я вновь оказался в своём сне. Переход был таким резким, что поначалу я не понял, что произошло. Я стоял у стекла палаты, за которой лежали трое: Марина, Фёдор Геннадьевич и Эдик. Они были подключены к аппаратам поддержания жизни. Я начал стучать по стеклу, хоть и понимал, что услышать они меня не могут. А потом я вновь увидел кого-то, кто, как и я, смотрел на лежащих в кровати моих друзей. Это твоя вина, тебе и разгребать. В чём виноват? Кто вы? Человек вздрогнул, обернувшись на мой голос, как будто не ожидал увидеть никого рядом. Кто здесь? Ты это мне говоришь? Я думал, это вы мне сказали. Забавно, возможно, и тебе. Это твои друзья, мои? Человек пошарился в карманах, пытаясь что-то найти, но не найдя чего-то, чертыхнулся. Потом глянул на меня и поспешно отвёл глаза. Закурить есть? Не курю. Правильно. А я вот всё никак не могу бросить. Что вы тут делаете? Тоже в некоторых вроде за друзьями присматриваю. Не могу понять для себя, всё ли правильно делаю. Что-то случилось. Я уверен, есть выходы из любой ситуации. Мои друзья, с ними что-то случилось, но я никак не могу вспомнить что. Но мои друзья хоть и лежат в коме, я чувствую, что они скоро очнутся. Я совершенно за них не беспокоюсь. Просто не могу их не посещать. Если хотите, мне кажется, что они нуждаются во мне. Просто моё присутствие. Я вижу. Я думаю, они понимают, что я здесь. Человек грустно усмехнулся, глянул на меня и снова отвернулся. Не сомневайся, знают, конечно. Но у меня другая ситуация. Вот скажи, как бы ты поступил, если бы от твоих действий зависела жизнь многих людей, любимых тебе, дорогих людей? Я бы постарался сделать всё, что от меня зависит, чтобы спасти их. Вот и я стараюсь, только понимаешь, тяжело это. Мне приходится через себя переступать. Мне кажется, что я делаю хуже, даже больше того, преступником себя считаю. Иногда приходится идти на небольшое преступление, чтобы спасти чью-то жизнь. Водитель может свернуть на обочину, сбить столб, но спасти своих родных от столкновения с грузовиком. Он преступник? Да, но ведь он спас свою жизнь и жизни своих близких. А если водитель, поворачивая, случайно врезается в остановку с другими людьми, спасает себя, свою семью, но по его вине погибает 10 других людей. Как быть в таком случае? Я думаю, что если он это делает не специально, то те, кто его будут судить, всё поймут и проявят снисхождение. Все мы люди. А если он знал до столкновения, что убьёт больше человек, чем спасёт, к нему проявят снисхождение? Не знаю. трудно сказать. Вот и я не знаю. А вы уже сделали что-то, о чём будете жалеть? Пока нет. Точнее, сделал, но ещё есть шанс всё вернуть на свои места. Но в этом случае все мои близкие погибнут. Тогда поступайте так, как велит совесть. Так и поступаю, Андрей. Так и поступаю. Что-то в его тоне заставило меня насторожиться. Кроме того, я не вспомнил, когда я успел ему назвать своё имя, а потом человек наконец-то нашёл что-то в кармане и направил в мою сторону. Я выставил руки вперёд, пытаясь защититься от него, но не успел.